На следующий день он вновь изучал первую раму и нечаянно разбил её. Бронить его у Фелицицы не хватило духу. Таким сокрушённым выглядел парень, Кайл, сбил себя в груди и настоятельно требовал вычесть из будущей оплаты стоимость рамы. В просьбе Фелиция великодушно отказала, тем более что современные шведские рамы, вернее, целые окна в комплекте, стоили безумно дорого. И не известно, какие же тогда платить работнику деньги. Взамен она обязала Мартинака просто вставить разбитое стекло. Тот немного оживился, открутил винты, вынул раму и потащил её к стекольщику. Там он провёл остаток дня, наблюдая за работой мастера и овладевая новой профессией, а также следя за тем, чтобы всё делалось путём К ужину парень вернулся, со вставленным стеклом и даже прикрутил раму на прежнее место, после чего отлично справился с заслуженным ужином. Половина третьего дня ушла на выбор наждачной бумаги. Парень не привередничил, испробовал и новую бумагу, и уже бывшего в употреблении, возвращался к отвергнутому варианту. И ещё не пришёл к решению, когда, к сожалению, пришлось прерваться на обеденный перерыв. После обеда Фелиция попросила работника достать с верхней полки стеллажа в её комнате атласы и карты. Что-то ей понадобилось в них найти. После долгих поисков в одном из атласов была обнаружена нужная бумажка. Мартинек с ангельским терпением пережидал всё это время. Не торопил хозяйку, развлекая её красочным описанием своей мартирологии, а затем аккуратно, без суетливости, вернул на полки географические пособия и по собственной инициативе красиво выровнял их. Если учесть, что рост Филиппы не превышал метра с половиной, а рост Мартины коровнялся метру и 78 см, Не приходится удивляться, что хозяйка приняла решение правильное. Сидя в кресле, она с удовольствием наблюдала за работой этого вёрзилы. Всю жизнь любила высоких мужчин. Будь Мартинок коротышкой, наверняка он бы не пользовался её симпатией. Покончив с книгами, оба продолжили приятную беседу до самого ужина. С утра четвёртого дня Мартинок приступил наконец к ошкуриванию. Задумчиво прошёлся шкуркой по дереву раза два, и тут Сильвия оторвала его от работы. Надо сбегать в магазин за картошкой. На обед она запланировала отбивные, а к ним лучшим гарниром, как известно, являются картофельные клёцки. Если картошки не принесут, она Сильвия Слагает себя ответственность за обед не будет сегодня обеда и паста. Устрашённый такой перспективой, Мартино квынужден был с болью в сердце отложить молярные работы и отправиться в магазин, даже не испросив разрешения Фелицицы. И как ни странно, из магазина вернулся быстро. Сообразил, наверное, что приготовление копыток требует много времени. Овернувшись сам по собственной инициативе, Сел помогать Сильвии чистить картошку и очистил целых 3 штуки. Остальные 9 очистила Сильвия, зато Мартинок вынес мусоры даже самостоятельно подготовил торбу для следующего, с присущей ему старательностью и аккуратностью, так что торба заняла часа 2, в общем, как раз до обеда. После обеда вернулся к окнам, допекла Милания. Аккуратненько. итерапес. Ошкурил один угол рамы, содрал с него старую краску, так что стало видно дерево, продемонстрировал его Фелиции, получил от неё порцию благодарностей и для отдохновения вместе с хозяйкой селся смотреть по телевизору футбольный матч. В футболе Фелиция совсем не разбиралась, зато Мартинок владел всеми его тайнами, и теперь Без устали и с энтузиазмом принялся знакомить с ними хозяйку, вследствие чего та прониклась большим уважением к познаниям эрудированного молодого человека. На пятый день пришлось опять браться за проклятое окно. Медленно и раздумчиво проводил Мартинек шкуркой по слою старой краски, не нанося ей ни малейшего ущерба. Деревянная основа рамы проглядывала в тех местах, где краска сошла сама, а в остальных местах, где держалась плотно, и Мартина к ней особо не боролся. Филиппе не контролировала работника, напомнила лишь, что перед покраской следует заклеить стекло у рамы клейкой лентой, чтобы потом не соскребать краску со стекла. Сильвия уверенная, что наготовила копытки на 2 дня, была немного затачена. Отбивные остались на второй день, это правда, но лишь потому, что Настола подала лишь половину мяса, а копытки неосторожно принесла все. В принципе, Сильвия любила кухарничить, но особым трудолюбием не отличалась. Снова чистить картошку и готовить клёцки не хотелось. Решила: завтрак отбивным подаст отварной рис. Правда, к рису Со свиным соусом понадобятся шампиньоны. И вот теперь, поскольку дородки дома не было, в магазин за шампиньонами опять погнала Мартиныка. Мартинык прекрасно понимал, что добавить шампиньоны в соус потушить это вопрос четверти часа, поэтому с покупками вернулся из магазина через полтора часа. В оставшееся до обеда время не имело смысла приниматься за окна. Отдохнув за чтением журналов, парень принялся рассматривать коллекцию филицинных зажигалок. Как всегда, Таня решала свои бросить, уже опустевшие зажигалки и теперь попросила Мартина конополнить газом одну из них. Попытка выполнить поручение не удалась, несмотря на то, что зажигалка была ему подарена, и парень пообещал, когда будет время, сходить к одному такому, в общем, специалисту, который наполнит все пустые зажигалки. Ну зачем же добро пропадать? Селиция обрадовалась золотой юноше. Теперь в доме появится 18 действующих зажигалок. Поинтересовалась, правда, во что это обойдётся, и одобрила идею. За обедом Сильвия с большим интересом наблюдала за тем, как со стола сметаются её блюда. Анна привыкла к тому, что сёстры вечно пилили её за нерациональное расходование продуктов. Сильвие не могла приготовить еды в самый раз. Вечно у неё получалось прорва, которую никто не хотел доедать, и масса добра пропадала. Четными оказались попытки склонить доротку к пожиранию завалявшихся сильвиных кулинарных постыпушек. Девушка в отчаянии заявила, Нет у неё возможности покупать новую одежду, а на старой уже от трещат петли и молнии. Толстая Сильвия считала дорожку, худющий и очень обежалась, что та не хочет чуточку постараться. Могла бы и доесть. И вдруг оказалось, ничего лишнего не готовится, никаких остатков от обедов нет, ничего не приходится выбрасывать, и если бы, например, она Сильвия завела кобанчика, Как ей злоредно советовали сёстры. Бедняга просто бы помер с голоду. И вот теперь Сильвия в немом восторге наблюдала, как в мартинике, словно в бездонной пропасти, исчезает рис под грибным соусом. Не привыкшая делать далеко идущие выводы, она сначала просто радовалась, потом устыдилась. Парень так старательно подбирал хлебом остатки со своей тарелки, Может ему ещё чего предложить? подумает она, жалея. Вон и Милане как-то странно смотрит на парня. И Сильвия принялась слегка радостно думать над завтрашним обедом. Что бы такое посытнее изготовить? Впрочем, на очереди ещё сегодняшний ужин. Остались шампиньоны, может, гренки с сыром и шампиньонами. Вернувшуюся с работы дорожку немедля нагнали в магазин для закупки целого списка продуктов. Дородка утепилась, что за приём готовится, с трудом приволокла мясо, птицу, сыры, разные овощи, фрукты. Уже в кухне, глядя на принесённую ею кучу продуктов, девушка почувствовала, что в душе зреет протест. Ведь это ноша для сильного мужчины. сделала попытку объясниться с Сильвией, но той было не до разговоров, все душевные силы поглощало приготовление сытного ужина. На шестой день Мартинок занимался работой с большим удовольствием. Заклеивать стекло в раме на стыке с деревом клейкой лентой было занятием не очень утомительным, зато требовало большого внимания и аккуратности. работка как раз для него. Она заняла всё до обеденное время. Обед тоже занял много времени. Сильвия впала в амбиции и приготовила такой обед, что даже если бы 100 человек сели за стол, всё равно что-то да осталось бы на завтра. Закуска в виде селёдочки тронула в Филиппици какие-то душевные струны. И она потребовала спиртного. А ройка любит плавать, заявила Филиция, разливая непочатые пол-литра. Сёстры очень умеренно употребляли алкоголь. Мартинок тоже не был пьянчугой. Две стопочки всех удовлетворили. А Филиция опять удивила. Потребовала бутылку красного. Бутылку принесли и дали открывать Мартинику. Красное вино под говяжьей изразы с макаронами, зелёным салатом и помидорами оказалась самый раз. Впрочем, оно неплохо шло и под изысканное блюдо тушёную утку с рисом. На десерт были поданы пирожные из слоёного теста с кремом и вареньем, а тут, как нельзя, кстати, пришла с горьковатая вишнёвая наливка. Она ж хорошо пила с кофе в виде исключения, заменившего обычный чай. Никто не был пьян, но все пришли в отличное настроение, все, за исключением Сильвии. Последняя с ужасом наблюдала за исчезновением без остатка всех блюд. Всех, начиная с первого и кончая последним. Ни кусочка не осталось от зраз и уточки. Слоёные пирожные исчезли как сон, как будто не туман. Всё пожирал Мартиник. Тупо уставившись на пустые тарелки, Сильвия мысленно прикидывала возможность приготовить завтрашний обед в старом котле для кипячения белья, который давно пропадал без дела. Сварить в нём, скажем, луковый суп или густую похлёбку, которая удовлетворит аппетиты целого взвода голодавших десантников, предяв к такому решению Сильвия совершенно успокоилась. Остаток вечера прошёл в приятной, тёплой атмосфере в дружеской беседе. В ней не принимала участия одна дорожка, которая предстояла ещё редактура перевода венгерского детектива. Сытный обед с капелькой вина положительно сказался на творческих способностях редакторши, и шпионский детектив засверкал всеми цветами радуги. На седьмой день в полдень Мартиник торжественно приступил наконец к покраске оконной рамы. До 12 готовил краску, по капельке добавляя растворитель и без конца пробуя получившийся раствор, затем долго выбирал кисточку. Но вот всё готово, больше тянуть нельзя, и парень в отчаянии мазнул кистью по раме. Мартиник не был совсем уж кретином, кои какими познаниями в данной области обладал и понимал, что покраску одной рамы непременно следует закончить за один раз, ну, хотя бы с одной стороны. Сосредоточенно нахмурившись, он осторожно поводил несколько раз по одному и тому же месту, чтобы покрыть дерево толстым ровным слоем краски. Наблюдавшая за парнем Фелиция постояла, посмотрела, сделала попытку заставить работника немного живее водить кистью, но это было не в её власти. Тут зазвонил телефон, пришлось переключиться на другие дела.